Глава первая Лизе казалось, что все тело ее горит, словно ее сунули в огонь. Глаза пекло, губы пересохли и слиплись. Горло нещадно саднило. Язык наждачкой терся о такое же сухое небо. До девушки откуда-то издалека доносились голоса. Убилась, как пить, дать убилась насмерть, говорил взволнованный женский голос. И как тут не убиться? Молния в дерево — бах! Карета об дерево — трах! Животина в голоб со скок! Ваша правда, матушка Чаттербокс, убилась, видимо, совсем девица. Голоса все отдалялись и отдалялись, а потом их совсем перестало быть слышно. Уловив обрывки разговора, Лиза тут же припомнила грозу, заставшую ее посреди поля. Вспомнила девушка и свою глупость, спряталась от молнии под одиноким деревом. «Разве можно?» Права была бабушка Просковья, называя ее дурёхой неумехой. А что было потом? Лиза помнила, как она радовалась налетевшему ветру, как смеялась и называла себя повелительницей стихий. А потом... Вспышка. И ничего. Кажется, помутневшим сознанием Лиза тогда успела подумать, что ее шандарахнуло молнией. И женщины эти вроде только что говорили, будто молния ударила в дерево, а еще они говорили про какую-то карету, а, -а, а, наверное, про карету скорой помощи. Видимо, Лизу везли в больницу, а потом в близстоящее дерево ударила молнией и машина перевернулась. А теперь Лиза в больнице. Точно, все так и было. Хотя нет, подождите, молния же ударила в дерево, что росло посреди поля. Неужели потом еще в одно ударила рядом со скорой? Если бы речь шла о ком-то другом, то Лиза не поверила бы. Но когда дело касалось ее самой, тут все теории вероятности и относительности рыдали крокодиловыми слезками. Никто бы не удивился, если бы Лизу и в третий раз долбанула молния. Решив проверить, правы ли те тетки и действительно ли ее убило намертво, Лиза попыталась распахнуть глаза. Распахнуть сначала не получилось, лишь чуть приоткрыть. Лиза тут же зажмурилась, а затем раскрыла глаза так, что они чуть не выпрыгнули из глазниц. Она резко села в постели, но тут же, осознав, что на ней ничего нет, поплотнее укуталась в одеяло. Надо сказать, очень странное для больницы одеяло. Оно было стеганым и состояло из множества разноцветных ромбов в каждом из которых красовалось изображение диковинных животных. Вот это было похоже на курицу, но с чудным длинным клювом. А вот это вроде и кот, но с маленькими прозрачными крылышками. Лиза осмотрелась по сторонам и поняла, что не только одеяло здесь выглядело странно. все было какое-то слишком красочное, слишком яркое. Стены окрашены не в привычный больничный, тошнотно серо синий зеленый цвет, а переливались цветами и птицами, будто были обтянуты шелковыми панелями с вышивкой ручной работы. Кровать, на которой лежала Лиза, хоть и была не очень широкой, зато сделана была из массивного дерева с резными столбиками по четырем сторонам. На окнах колыхалась легкая, будто сотканная из золотой паутины занавеска — И если бы немногочисленные складочки и сборочки на ней, то Лиза ее вообще бы не заметила, такой она была прозрачной. Да и само окно выглядело странно. Рама из светлого дерева, а вверху стекло закруглено и расходится прозрачными лепестками цветка. Лиза такого отродясь не видала. Вообще, нигде, не то что в больничной палате девушка уже хотела соскочить с кровати и посмотреть в окно за которым раздавался какой то шум но тут дверь отворилась и с порога раздался удивленный возглас очнулась вот тена а мы уж было подумали что все померла перед лизой стояла дородная женщина в очень странном наряде длинное бледно зеленое платье с широкой юбкой спускалось до пола объемную грудь украшали рюши белого кружева из за плеча женщины выглядывали еще две пары глаз с любопытством взирающих на пришедшую в себя Лизу. Простите, пробормотала Лиза. А где я? В лекарне, милая, в лекарне. Где? Не поняла Лиза. Да у нас в Санстраме. Где же еще тебе быть? «Э, в Санстраме? Ничего не понимала Лиза. Ну да. А я матушка Чаттербокс. У нее, видно, из-за удара память отшибла. Пискнул кто-то, стоявший позади матушки Чаттербокс. Та обернулась, и женщины, будто забыв о Лизе, начали переговариваться. Видимо, пытались поставить ей диагноз. Посовещавшись, они снова возрились на Лизу. Ты и имя свое не помнишь? Спросила матушка Чаттербокс. Почему же помню? Я Лиза. Ох! Ну слава тебе, вечный пращур. Лизи Корт, не ты и есть. Приехала наконец-то, а мы уж который год ждем. Чего? Лизе хотелось заорать, потому что хоть бейте ее, хоть молнии еще раз шпарьте, но она ничего не понимала. Может, может, она в дурдом попала? Или у нее галлюцинации? А мы уж испугались. Месяц назад получили письмо, что ты, наконец, найдена, и вот-вот прибудешь в Санстром. Заспешила выложить всю информацию одна из женщин, стоявших позади матушки Чаттербокс. «А тут надо же такому случиться! Молния в дерево, дерево в карету, на враг, и ты полумертвая. Так думали, останемся теперь без любовных снадобий да эликсиров Кортни!» «И так уже поди, лет десять горюем!» — плаксиво заявила третья женщина. Лиза заметила, что все они были похожи. Кругленькие, пышненькие, болтливые, одеты в одинаковые наряды, которые отличались лишь глубиной оттенков зеленого. Только та, что звалась матушкой Чаттербокс, была на голову выше своих товарок. «У меня вон и сын никак не влюбится», — добавила одна из трех женщин. «Да и у самой нога отваливается и отсыхает». «Мы сами пробовали делать. И мази, и притирания, и зелья снадобья, да все без толку», — подытожила матушка Чаттербокс. У Лизы в голове все поплыло от той тучи информации, что на нее вывалили на перебой эти странные тетки трещотки. Подождите! взвизгнула она. Какие снадобья? Какие эликсиры? Какая еще Лиза Кортни? Вы меня с кем-то путаете? Женщины замерли, будто их заколдовали, и уставились на нее округлившимися глазами. Ни с кем мы тебя не путаем. Вот и паспортина твоя, опомнилась та, что стояла ближе всех к Лизе. Проследив за ее взглядом, девушка заметила в изголовье кровати тумбочку, больше похожую на приплюснутый шар, а на нем огромный, хоть слегка и потрёпанный по краям прямоугольный лист темно коричневой бумаги. Лиза схватила и увидела на листе свой собственный портрет, вставленный в овальную рамку, а рядом удостоверение личности, гласившая «Элизабет Кортни, потомственная ведьма-колдовница». «Что? Это... это не моё!» Лиза отпихнула от себя лист. «Я хочу домой, пожалуйста!» С надеждой взглянула она на женщин. «Значит так, милая моя!» Разозлилась вдруг матушка Чаттербокс. «Ты есть?» «Есть!» «Паспортина есть?» «Есть!» «Мордашка твоя на ней есть?» «Есть!» «Лавка с есть?» «Есть!» «Так что вставай и беги домой!» «Я к себе домой хочу!» Пискнула Лиза, испугавшись грозной тетки. Вот и пойдешь, мы тебе и дорогу покажем, расскажем. И проводим, добавила вторая. Под белые рученьки доведем, вторила ей третья. С этими словами женщины двинулись к Лизе и начали стаскивать упирающуюся девушку с кровати. Подождите, подождите, мне что ж, голой идти? Тетки замерли. И правда, голой-то нельзя. Погоди-ка, сказала самая словоохотливая. Она подошла к стене, потрогала ее руками. Стена тут же чуть отъехала в сторону, и женщина выудила из ее нутра какую-то ткань. Лиза удивленно наблюдала за ее манипуляциями. Женщина пульнула вопешившую Лизу одеждой. На вот, добежишь до дома в этом, а там смастеришь себе что посолиднее. Лиза с опаской развернула ярко-желтую ткань. Оказалось, это была какая-то длинная накидка укутавшие ее с ног до головы так, что спрятались все Лизины прелести. Складок в накидке оказалось так много, что даже при ходьбе она не раскрывалась и не выставляла на показ Лизины ноги. «Готова?» — строго спросила матушка Чаттербокс. «Тогда пошли». Женщины, не давая Лизе опомниться, в буквальном смысле слова вытолкали ее на улицу. А здесь... Здесь Лиза поняла, что, кажется, она... И правда то ли сошла с ума, то ли попала. А куда она попала?